Спустя пять столетий, или с десяток кругов, он, наконец, показал, чего стоит. Заколебался, его задели, и он показал, чего он там стоит. Наконец, показал, пришло времечко, что его задело, что он, как и прочие записные судить мастера, задет, ох, задет. Даже признал, что не прав был. Так пусть и заткнется зазнайка, да еще и задет, он будет исчислен вон, вон, вон и освистан во след. Может, кто и похлопает, а после вынесутся ринга. Наконец-то, наконец-то с ним кончено. В один голос скажут литературные знатоки-комментаторы, что словоохотливо и популярно разъясняют народу, что происходит на ринге. Но вот, как слышно в уютных покоях, всех барзописцев задетый, когда его выносили, промямлил название целебных растений и, среди прочих, правдолюбивый тростник.